Вернувшись к ангару Митяя, Лара снова приметила черноглазую Марину. Та крутилась возле хозяина и Егора, и мужчины были не против. Митяй стрелял глазами по аппетитной фигурке. Егор о чем-то шутил, и тогда Марина заливалась громким сыпучим смехом, вся в алом Эта картина Ларе категорически не понравилась. Она едва сдержалась, чтобы не подойти ближе. Но что она могла сказать? Обвинить Арефьева в несерьезном отношении к ремонту? Смешно, в самом деле. Все здесь взрослые люди, и каждый волен делать, что ему заблагорассудится, стиснув зубы, решила Лара. Еще никогда либеральный подход к флирту не делал ее более несчастной, чем в эту минуту. Словно стремясь ее добить, Марина быстро метнула в ее сторону беззастенчивый взгляд и шагнула к Егору, мило воркуя. Он ответил лучезарной улыбкой, той самой, что заставляет любое сердце пропускать удар. Лара сделалась почти нездоровой. Чувствуя себя забытой и покинутой, она присела на заваленку дома Веры. Окно над ее макушкой тут же с треском распахнулось, и оттуда свесился довольный Владик, Над верхней губой белели сметанные усы, которые он слизывал красным языком. «Привет!» «Владик, а ну, сядь за стол ешь!» — донесся из глубины комнаты верен голос. Лара поднялась и заглянула в дом из затрепещущей тюлевой занавески. Тут же, заметившая ее Вера, подошла ближе. «Так, Владик, твой сын?» Лара посмотрела мимо женщины на паренька за обе щеки уплетающего шанишки. Вера кивнула. Я видела его на колокольне. Лара умолчала о подробностях. Это ничего, что он туда залез? Вера вздохнула. Да как? Ничего. Уже замучилась говорить. Первый раз, когда увидела, чуть не околела. А потом привыкла. Он почти каждый день там торчит. Вбил себе в голову, что хочет летать. Два года, прошу мужиков, не доводите до греха. Разберите вы эту чертову колокольню. Кончится все тем, что сама с топором пойду. Тут Вера внимательно взглянула на Лару. Потом на ворота сарая Митяя. Ее узкие губы дрогнули. А из-за Маринки не переживай. Это ее обычное состояние. Да я и не... Начала Лара, чувствуя, как горят уши. Красивая баба, но отчаянная, не знаю, что хуже. Муж у нее в том году умер. С приятелем в Бараново, тут недалеко, напились паленой водки. Нет бы нашего самогончика, родного, так чужую бурду выхлебали. А там кто разберет, как ее гнали, из чего? В общем, траванулся насмерть. Год со свадьбы... Ребенку их тогда всего два месяца исполнилось. А жизнь-то идет дальше. Теперь Маринка со Славиком живет. Он работает сутки через трое в Канске. Надеется она совсем в город перебраться. Да пока тут кукует. Ждет то ли Славика, то ли кого позавидней. Так что ты на нее не злись. Лучше пожалей. А на что мне на нее злиться? Вера хмыкнула. К заваленке подошел Егор. Пока он пересекал улицу, обходил глубокую лужу, спугнув крикливую упитанную утку, Лара следила за каждым его движением, ощупывала взглядом, словно проверяя, не изменилось ли чего в его облике за эту пару часов. Она могла бы сказать, что испытывают все люди в деревне. Вера, Митяй, и Марина и уж тем более Владик не были для нее загадками, но не Егор. Не различая ни дуновения, ни вспышки вокруг него, она оказывалась совершенно беспомощна и растеряна перед ним. Что он чувствует? О чем думает? Тот ли это человек, что привез ее в Гагавку, что был с ней неразлучно последние дни, отчитывая, смеясь и ссорясь смерть, Все эти новые знакомые грубо вторглись в путешествие, нарушили хрупкое равновесие, и Лара мечтала скорее избавиться от них. Однако Егор принес неутешительные новости. Починить машину оказалось не по силам даже рукастому Митяю, собравшему некогда свой трактор из кучи разрозненного хлама. Точнее, починить он мог, но лишь при наличии запчастей, за которыми придется ехать в город. А добраться до города можно будет только после возвращения Славика. У него единственная машина на ходу в деревне. «Вот такая сложная схема», — заключил Егор. «А когда вернется этот Славик?» «Марина говорит, к вечеру. Ты уже знакома с нею?» Самообладание Лары хватило только на то, чтобы выдавить. «Да». Чтобы не расстраивать душу, она без дальнейших расспросов и бесед вооружилась фотоаппаратом и принялась снимать все подряд. Камера в руках делала ее свидетелем, а не участником. Жизнь через объектив не трогала и не задевала. К вечеру Лара знала Гагавку наизусть. Все здесь было иначе. Лица людей, как и окружающая природа, были суровее, В их чертах сквозила неуступчивость, выживание. Даже у Марины, у которой, вкрадчивая ласковость, вошла в привычку. И Лара не могла точно сказать, то ли это наследие сильно каторжных и золотодобытчиков течет в их крови, то ли сам климат заставляет местных обитателей подстраиваться. Речь у всех была быстрая, четкая, ни московской тягучести, ни оконья, словно вообще без местечкового говора. Заглядывая поверх заборов, Лара видела кое-где удивительные дворы, сохранившимся деревянным настилом прямо поверх земли, которые так удобно мести и о которых раньше она только читала. Видела крепких женщин с красивыми лицами, которые сами кололи дрова, Носили воду, крыли замысловатым матом пастуха, некоторые даже дымили вонючей махоркой. Вера уже успела объяснить ей, что привычка эта лагерная, не столько ради курения, сколько для отпугивания мошкары. Завидев Лару с фотоаппаратом, Митяй норовил ухмыльнуться и стать в позу поинтересней. Вера смущалась и отмахивалась, И только Владик вел себя совершенно естественно, не обращая внимания на такие мелочи. Лара поняла, что его голова занята множеством разных дел. Он с одинаковым упоением рисовал на вросшем в землю бетонном колодезном кольце рыжим кирпичом, пускал щепки кораблики в доверху наполненной водой бочки и собирал на огороде жуков в банку керосина. Еще несколько лет назад о такой напасти, как эти полосатые жуки, здесь не слышали, и, по выражению Митяя, их завезли с запада, как и всю заразу. Маринкин хожор Славик, детину с огромными руками, сплошь и с пещеренными синими, как контурные карты наколками, приехал уже в сумерках. Договорившись отправиться в город завтра с утра, Митя и Славик без промедления сели пить в сарае, зазывая к себе Арефьева. Ни у кого не возникло и мысли, что москвичи собрались ночевать в машине. Видя Ларину озадаченность, Веру уговорила пойти спать к ней. — Постелю вам тут. Женщина проводила ее в дальнюю комнату и кивнула на высокую панцирную койку, заваленную подушками. — Поместитесь вдвоем? Лара вспыхнула. — Нет, что ты? Я лучше на полу лягу. Мы... мы не вместе. — Разве? — отозвалась Вера. — Да, мы брат с сестрой, двоюродные. — Ах, вон как! По ее виду было ясно, что она ни на секунду не поверила Ларинам словам. Но спорить не стала. Вытащила с антресоли свернутый старый матрас, залитый чем-то желтым, и бросила на пол. Ты ляжешь тогда на кровати, а на полу уж пускай твой братец. Сетка на койке качалась и поскрипывала всю ночь, при каждом ларином движении. Но она все равно хорошо выспалась. Даже комары, умудрившиеся просочиться в избу, не донимали ее. Возможно, потому что перед сном она сбрызнула аэрозолем уши, ведь обычно ее тревожили неукусы а нудный, надоедливый писк. Тело привыкло к дальней, нескончаемой дороге, и неустроенность с каждым днем сносилась легче. Так что, едва открыв глаза под крик петухов, Лару уже готова была ехать дальше. И только потом вспомнила гагавку и вытекшее машинное масло, а значит, вынужденный простой. В маленькие окна бил солнечный свет, и растекался по дощатому полу. Матрас был аккуратно скатан в рулон и отодвинут к стене. И Лара улыбнулась, представив, как Егор сопел на нем ночью и как осторожно двигался утром, чтобы ее не разбудить. Возможно, все происходило совершенно иначе, но думать именно так было приятнее всего. Она застала Егора на кухне, завтракающего вместе с Верой и Владиком. Парнишка с ногами забрался на ящик с комбикормом и при виде Лары стеснительно потупился. «А, проснулась!» — кивнула Вера. «Чего сделать, чаю или кофе?» Лара выбрала кофе и вскоре пожалела. Горячая коричневая жидкость в чашке пахла цикорием, кошками, чем угодно, только не кофе. Но капризничать было бы наглостью так что она отхлебывала мелкими глотками, обжигаясь и почти не чувствуя кислого вкуса. Владик, поглядывая на нее, покачивал все стороны в сторону и ладонями скатывал в шарик хлебный мякиш. Точно так же, когда-то в детстве делала маленькая Лилия. От резкого воспоминания Лара вздрогнула и плеснула кофе на клеенку. В окно стукнул Митяй, и Егор, залпом допив чай, вышел во двор. Лара, заторопившись, выскочила следом, испуганная, что он так просто и уедет, не попрощавшись, ничего ей не сказав. Поездка в горы должна была занять не так уж много времени. Но впервые за последнее время Лара столкнулась с необходимостью не по своей воле потерять Егора из вида. Пусть даже на несколько часов — но они расходились в разные стороны, и ей это не понравилось. У Калитки она вкратце поведала о своем вчерашнем знакомстве с Владиком. Егор покачал головой. «Лара, Лара, ты как Чип и Дейл, вечно спешишь на помощь. Сначала спасаешь, потом спрашиваешь, надо ли. Но было полное ощущение, в том-то и дело». Со стороны все может казаться совершенно не тем, чем является. Но ты делаешь скорпалительные выводы, тропыга. А поскольку ты еще и добрая, как мы помним, зеленые с охристыми крапинками глаза Егора, обратившись к ней, расплескали озорное тепло. Если бы ты знал, что я иногда думаю, я не добрая, вздохнула Лара. «Еще какая! Ты, наверное, можешь встретить на улице знакомую, которую не видела лет пять, а на завтра уже соглашаешься посидеть с ее ребенком. Ведь так? Скажи «да».» Лара энергично замотала головой из стороны в сторону. Митяй гаркнул через всю улицу, что он и Славик готовы ехать. Егор зашагал в его сторону, остановился, замешкался, возвратился к Ларе и пристально оглядел ее. Она тут же ощутила его и свой рост, маленькую себя и большого его, и осторожно подняла глаза, когда Егор молча передал ей ключи от джипа. Просто так, на всякий случай. Было в его случайном прикосновении что-то такое, из-за чего она едва удержала брелок негнущимися пальцами и растерянно сморгнула. «Я скоро», — пробормотал он. Когда уазик Славика, громыхая и дребезжа, скрылся в клубах дорожной пыли у кромки дальнего леса, за которым за пределами этого мирка тянулась трасса к большим городам, Лара зашла в незапертый Митяев сарай и взяла с переднего сиденья джипа рюкзак сурный. Он пролежал здесь всю ночь, оставленный, но незабытый. Лара знала, что вчера повела себя по-детски, но никак не могла с собой совладать. Она оставила Лилин прах здесь в отместку. После рассказа, поведанного Егором, она была обижена на сестру, а сегодня по привычке уже чувствовала неловкость перед нею. А вот и врешь. И не краснеешь, дурак. Ничего ведь не соображаешь, а еще врешь. Донеслось с улицы гневный звонко. Отдай! Но это ж мое! Лару узнала в задаченном отклике голос Владика и выглянула наружу. Бойкий мальчишка лет восьми что-то отнимал у Владика, несмотря на то, что был ниже его на две головы. Владик не отпускал вещь, издалека напоминавшую желтую тряпочку, и натянул на себя. Отдай шлем! — тянул он плаксиво. — Папа, правда, летчик? — Ага, летчик, у тебя вообще нет отца и не было никогда. Мальчишка брал нахрапом. Рот Владика выгнулся коромыслом. Паренек выпустил из пальцев желтую тряпочку, отступил, сутулился, сразу становясь меньше ростом. Лара поняла, что он сейчас расплачется. — Это же понял противник и среагировал мгновенно, отскочил в сторону, схватил с земли засохшую коровью лепешку и запустил ею в голову Владика, ловко закрутив, как закручивают фризби на белых калифорнийских пляжах. Владик успел увернуться, и мальчик нагнулся за очередным кизиком, входя в раж. Лара оказалась рядом с мальчишкой мгновенно. Она схватила его за шиворот и сильно встряхнула, «Ты что говоришь, а? Ну-ка отдай сейчас же, слышишь?» Мальчик ойкнул и от неожиданности послушался. Сунул ей в руки тряпочку и по отскочил. Лара смерила обоих грозным взглядом и снова обратилась к обидчику. «Не смей больше говорить ему гадости, а то его папа...» Мальчишка ухмыльнулся. «Ага, папа, хорош гнать!» «Я-то с его отцом хорошо знакома», — сощурилась Лара в гневе. «А ты? Он летает на истребителе Су-27, и я обязательно ему передам, что ты обижаешь его единственного сына. Что-то мне подсказывает, он надерет тебе задницу, так что неделю сидеть не сможешь. Понял меня?» Мальчика как ветром сдуло. Лара повертела в руках предмет ожесточенного боя который оказался старой советского образца резиновой шапочкой для плавания и протянула подошедшему владику тот смотрел на спасительницу с обожанием потом расплылся в улыбке и напялил шапочку на голову он в меня кизиком кинул это обидно но не больно и я все равно летчик да «Очень похож!» — она поправила ему завернувшееся внутрь резиновое ухо. «Ты знаешь моего папу?» — с надеждой затаил дыхание паренек. У Лары не повернулся язык соврать ему. «Нет, Владик, не знаю. Я так сказала, потому что не хотела, чтобы он больше тебя обижал». «Ты добрая, мама говорит, врать нехорошо. Она все правильно говорит». Владик наморщил лоб, обдумывая сказанное ею. А она размышляла о том, что за сегодня он уже второй, кто говорит ей о доброте. Ближе к обеду, слоняясь по деревне, Лара стала замечать, что все чаще косится на дорогу, гадая, не появится ли там уазик Славика. Она убеждала себя, что ей просто не терпится продолжать путь на Байкал, чувствуя, как рюкзачок за плечами наливается тяжестью. Нигде было не спрятаться от этой маяты и непрекаянности. Так что, когда от калитки ее окликнула Марина, Лара уже не испытала вчерашней неприязни к этой женщине. Она была рада отвлечься. Марина рассказала ей ровно то, что та уже знала от Веры и про мужа, и про маленькую дочку и про стремление перебраться в город неподалеку. Москва для Марины была местом мифическим, невероятным, одновременно страстно желаемым и горячо ненавидимым, о котором она слышала каждый день в новостях, но в реальное существование которого почти не верила. Мысли о городах поблизости наполняли ее надеждой. Правда, не салатовой, а какой-то безрадостной, цвета жухлой травы. Так они и сидели у калитки на грубо сколоченной скамейке под облепихой. И Марина говорила без умолку своим глубоким грудным голосом, покачивая ногой ветхую коляску, в которой посапывала дочь, а когда-то, вероятно, и она сама. Лара знала, что Марина не просто так вышла. Она сбежала от свекрови, с которой только что поцапалась и от очередного старческого покашливания, доносящегося из прохладной глубины избы. Плечи Марины поджимались. Потом она вдруг спохватилась. Боже, совсем забыла. Воды-то нет. Посидишь тут с Ленкой, я до колодца сбегаю. Лара кивнула. Марина очаровательно улыбнулась ей. Я мигом! И загремела ведрами. Лара проводила ее взглядом до самого конца улицы. И в тот момент, когда Марина опустила первое ведро в колодец, стол пыли возвестил о возвращении Славика, Митяя и Егора. Лара живо встрепенулась, приподнялась, то ли стремясь разглядеть машину ее пассажиров, то ли собираясь броситься навстречу. Но в коляске продолжала спать Маринина дочка, и Ларе пришлось утихомириться. Она с пронзительной зоркостью следила, Как Егор выходит из машины, скорее угадывая его походку, чем видя ее отчетливо. Марина, возвращаясь от колодца, поравнялась с машиной и поставила ведра в пыль. Мужчины заговорили с ней. Их голоса ветер уносил в другую сторону, так что Ларины глаза превратились в щелки, пытаясь рассмотреть происходящее. Она видела, как Марина обмахивается косынкой, как Егор, пользуясь предложением, зачерпывает из ее ведра и пьет с пригоршни, и злилась, и злилась, что злится. Осознав, что попала именно в ту западню, о которой говорил Егор еще утром, она пыхтела и клокотала, как чайник на горелке. Казалось, прошли века, прежде чем Марина дошла до своей калитки, и сообщила, что поездка мальчиков в автомагазин увенчалась успехом. Лара едва попрощалась с ней и, не вслушиваясь в слова благодарности, заторопилась к сараю Митяя. Егор и Митяй как раз спорили об оплате за ремонт. При появлении Лары Митяй кивнул, а Егор улыбнулся одними глазами, но так, что у нее отлегло от сердца. «На что мне твои деньги? Привыкли!» «Всюду деньги и деньги. Мне тут куда их засовывать?» «А вот бензин — другое дело», — настаивал Митяй. «Лучшая валюта». «Сказал бы раньше, на заправке бы купили», — не соглашался Егор. «Зачем сливать?» «Видел ты наши заправки?» «То-то же! Либо слей мне своего бензина, либо сам чини чудо враждебной техники». Тракторист поставил вопрос ребром. Егор пожал плечами и открыл бензобак джипа. Митяй поколдовал что-то со шлангом, опустил один конец в бак, а другой сунул в рот и принялся посасывать. Последний раз Лара видела эту процедуру лет двадцать назад. Они с Егором переглянулись. «Эх, с Бадуна бензинчик не пошел!» крякнул Митяй и сплюнул, морщась и придерживаясь рукой за стену. Бензин зажурчал из шланга в канистру. — Ничего вы, московские, не понимаете. Услуга за услугу лучше, чем услуга за бабло. Баш на баш, понял?